Глава двадцать Передо мной определенно, точно стоял Яр. Но внешне он сильно изменился. Его густые светлые волосы, а также радужки глаз, будто позолотились. А его тело заметно раздалось из-за ярко очерченных мускулов. Но это был он. Тот, кто был на одной стороне со мной в падоке. И тот, кто почти убил меня в конкуре. «Ты жив?» Неоднозначно ухмыльнулась я, упершись руками в бока. «Прости?» «Да нет. Я даже рада. Я прошу прощения не за то, что выжил. Я прошу прощения за то, что убил тебя. Но я, как видишь, не мертва, как и ты живее всех живых. Вы двое здорово нагнули организаторов шоу», — красноречиво заухмылялся Конан. «По правилам второго сезона из конкура могли выбраться только шестеро. Но по факту получилось выбраться семерым. «О чем Парадизар тоже не подозревает?» «Как вам удалось скрыть факт выживания Яра?» Я бросила взгляд на Конона. «На этом этаже же не ведется видеозапись. Мы не первые, кого абсолютно прячут здесь, под самым носом Парадизара. Самым опасным моментом было предотвращение кремации тела Яра. Была опасность его несвоевременного пробуждения. Мы все провернули таким образом, что Парадизар в итоге спалил в печи мешок мусора вместо Яра. Дальше дело оставалось за малым. Контроль эмоций в запертом помещении наедине со мной. С этим золото справился даже лучше меня, так как чувство вины за то, что он чуть не прикончил мою невесту, его душило не меньше, чем я сам жаждал придушить его. Да, все-таки контроль эмоций мне дается откровенно сложнее, чем нашему общему знакомому. Я снова перевела свой взгляд на Яра. «Поздравляю с помолвкой», — почти растерянно моргнул он. «Спасибо, но лучше бы ты не слышал, как мы здесь обнимались». Я поджала губы. «Не моя идея. Твой жених решил повременить сюрпризом». «Учти, что я не приму его в качестве свадебного подарка», — ткнув пальцем в сторону Яра, улыбнулась Конону я. «Надо же, какими привередливыми в нашем веке стали женщины. Их уже чистое золото в качестве свадебного подарка не устраивает». Мы все заулыбались еще шире. С каждой секундой... Нам как будто бы становилось все легче. «А где остальные?» — вдруг вспомнил об остальных я. «Де-факто бум, змеет, эффект, парагрипп». еще тридцать восемь участников второго сезона ПНК», — прищурился Конан. «Видишь ли, у Титана было всего три туза в рукаве. Одну вакцину он израсходовал на меня. Помимо меня здесь сейчас стоят еще два металла. Остальные по-настоящему мертвы?» предположила я и сразу же почувствовала ком в горле да хм, понятно просто спросила потому что Но вдруг хм. я поспешно перевела взгляд на золото в желании поскорее перескочить на другую тему и сразу же отыскала ее внешне ты изменился заметнее всех у всех нас конечно уплотнились мышцы и отросла мускулатура но ты и твои волосы поменяли цвет «Может быть, это потому, что инъекцию мне ввели уже после того, как мой пульс остановился». «Хотя Титан утверждает, будто после своего обращения он, как и я, кардинально изменился, при том, что инъекция была введена ему при присутствии пульса. Возможно, все дело в индивидуальной реакции организма. У нас не так уж и много времени, ребята». Конан вдруг посмотрел на свои наручные часы. «Откровенно говоря, мы уже немного опаздываем». «Джеки должна успеть вернуться в свой номер до того, как ее служанка проверит ее присутствие в номере. Вы неудобно назначили время встречи. Ночью нас не охраняют слуги. Я могла бы беспрепятственно уйти и задержаться. Позже не сможем мы. У нас действительно мало времени осталось. Нужно успеть обсудить план. Начни с того, кто помимо нас троих будет участвовать в побеге. Заберем всех участников ПНК». Вывода сладкого абракада Брунецка и, конечно же, дикую. Итого восемь человек. Есть еще идеи. У наших слуг здесь вроде как жизнь не сахарная. Начала я, но золото сразу же зарубил мою эмпатию на корню. В машине всего восемь посадочных мест, с учетом двух водительских. Плюс к этому мы будем вывозить капсулу с твоим братом, которая займет чуть ли не все свободное пространство. Как понимаешь, весь парадизар вывести мы физически не сможем. «Места ограничены, то есть наши возможности ужаты до размеров одного единственного вездехода». Я повторно бросила взгляд на вездеход. «Зачем он такой высокий? Почему не хотя бы чуть-чуть длиннее?» «Понятно». Нахмурившись, утвердительно кивнула я. «Нас будет восемь». Конан дернул меня за руку, явно желая сосредоточить все мое внимание на своих следующих словах. Теперь слушай, каким образом вы все должны будете добраться до пункта погрузки.